По его приказу рабы принесли котлы с горячей водой, и Таита тщательно вымыл Нефера с головы до ног и сменил полосы ткани на его ранах, поместив на зияющую рану на его бедре, откуда еще выходил гной, прокладку из шерсти ягненка. Закончив перевязку, он приказал стражникам никого не пускать и закрыл все входы в палату. Некоторое время он молился, затем бросил ладан на жаровню, и в синем ароматном дыме произнес древнюю, сильную, магическую формулу обращения к Анубису, богу смерти и кладбище. Только после этого он приготовил эликсир Анубиса в новой и неиспользованной раньше масляной лампе. Он нагревал смесь на жаровне, пока она не достигла температуры крови, и отнес ее к кровати, где спокойно спал Нефер. Затем Таита осторожно повернул его голову на бок и вставил носик лампы ему в ухо. Он стал лить эликсир по одной тяжелой вязкой капли. После этого тщательно вытер излишек, стараясь не коснуться снадобья. Затем вставил в ухо Неферу маленький шарик шерсти и протолкнул его в слуховой проход, так, чтобы его никто не смог обнаружить, кроме как при тщательном осмотре. Таита вылил остатки эликсира на угли жаровни, и тот вспыхнул, выпустив клуб едкого пара. Затем мак наполнил лампу маслом, зажег фитили и поставил ее рядом с другими лампами в углу палаты. Вернувшись к кровати, он сел около нее на корточке. Он смотрел, как поднималась и опускалась грудь нефера. Вдохи становились все более медленными и интервалы между ними все более долгими. Наконец дыхание прекратилось совсем. Он прижал два пальца к шее Нефера по духам и почувствовал медленное, неторопливое биение жизненной силы. Постепенно оно тоже ослабло, и остался только легкий трепет, похожий на порхание крыльев крошечного насекомого. Таити потребовалось все его мастерство и опыт, чтобы обнаружить его. Прижав пальцы левой руки к шее Нефера, Он считал биение жизненной силы в собственной шее и сравнивал. Наконец, соотношение достигло трехсот его собственных биений к единственному едва заметному толчку в шее Нефер. Он осторожно закрыл глаза мальчика и положил на веки амулет, выполняя традиционный ритуал подготовки тела умершего. Затем он обвязал глаза полосой полотна, а другой полосой подвязал Неферу челюсть, чтобы не открылся рот. Он работал быстро, потому что для Нефера, пока он находился под влиянием эликсира, была опасна каждая минута. Наконец маг подошел к двери и отодвинул засов. «Пошлите весть регенту Верхнего Царства. Он немедленно должен прийти, чтобы услышать ужасную новость о фараоне». Господин Нак прибыл на удивление быстро. Принцесса Гесерет явилась вместе с ним, их сопровождала толпа приспешников, среди них и господин Асмар, ассирийский врач Нум и большинство членов Совета. Нак приказал остальным ждать в коридоре за пределами царских палат, и они с Гессерет вошли в палату. Таита встал у ложа, чтобы приветствовать их. Гессерет притворно заплакала, закрывая глаза вышитым льняным платком Нак поглядел на крепкое перевязанное тело, вытянутое на ложе, и взглянул на Таиту с вопросом в глазах. В ответ Таита чуть склонил голову. Нак постарался скрыть мелькнувшее в его глазах торжество и опустился на колени у ложа. Он положил руку на грудь Нефера и почувствовал, как тепло медленно уходит, чтобы смениться разливающимся холодом. Нак громко помолился Гору, богу-покровителю умершего фараона. Снова поднявшись на ноги, он крепко сжал руку Таиты выше локтя. — Утешьтесь, маг! Вы сделали все, что от вас требовалось. Вы получите хорошую награду. Он хлопнул в ладоши, и когда стражник поспешно появился в двери, приказал. — Позови членов совета! Они вошли в комнату по одному, в скорбной процессии, и столпились вокруг кровати в три ряда. «Пропустите вперед доброго врача Нума!» — приказал Наг. «Пусть он подтвердит заявление мага о смерти фараона!» Ряды расступились, и Ассирийц приблизился к ложу. Его длинные волосы, завитые горячими клещами, свисали на плечи. Борода также была завита по вавилонскому обычаю. Одежда, украшенная вышитыми образами чужих богов и магическими рисунками, доставала до пола. Он встал на колени возле ложа спокойным и начал обследование тела. Он понюхал губы Нефера огромным крючковатым носом с торчащими из ноздрей пучками черных волос. Затем прижал ухо к груди Нефера и слушал в течение ста ударов обеспокоенного сердца Таиты. Маг очень надеялся на неумелости сирийца. Затем Нум вынул из кромки одежды длинную серебряную булавку и раскрыл мягкую руку Нефера. Он вонзил булавку глубоко под ноготь, чтобы проверить мышечную реакцию или увидеть появление капли крови. Наконец он медленно встал, и Таити показалось, что в искривившихся губах Нума и мрачном выражении лица, когда он покачал головой, заметно глубокое разочарование. Таитов вспомнил, что врачу, конечно, предложили определенную награду за использование серебряной булавки для другой цели. — А он мертв! — объявил и Сирийц, и все вокруг ложи сделали знак против сглаза и гнева богов. Господин Наг закинул голову и издал первый крик плача. Кесарет рядом с ним подхватила красивым высоким голосом. Таита, скрывая нетерпение, ждал, пока скорбящие вереницы пройдут мимо ложа и один за другим покинут палату. Когда в палате остались только нак, Гесеред, Нум и главы Номов Верхнего Царства, Таита вновь выступил вперед. Господин нак, я прошу вашей милости. Вы знаете, что я был наставником и слугой фараона Нефера Сети с его рождения. «Мне следует оказывать ему уважение даже сейчас, после его смерти. Я прошу вас одарить меня. Позвольте мне быть тем, кто передаст его тело в зал скорби и там сделает разрез, чтобы удалить сердце и внутренние органы. Я приму это как самую великую честь, какую вы можете даровать мне». Господин Нак подумал и кивнул. «Вы заслужили эту честь». Я возлагаю на вас обязанность передать священное тело фараона в погребальный храм и сделать первый разрез для бальзамирования. Старый воин Хилта быстро прибыл по вызову Таиты. Он ожидал в комнате стражу у ворот дворца. С собой он привел нубийского шамана Бея и четырех его самых верных воинов. Одним из них был Мерин, друг детства Нефера. Сейчас это был красивый младший командир стражников, высокий, с ясными глазами. Таита специально попросил его принять участие в задуманном. Они принесли длинную плетенную корзину, в какой бальзамировщики обычно переносили трупы в погребальный храм. Пустая корзина казалась более тяжелой, чем следовало. Таита впустил их в покой умершего и прошептал Хилта. — Поспешите, дорог каждый миг! Он уже завернул Нефера в длинное белое полотно так, что свободный конец полотна закрывал лицо. Насильщики поставили корзину около ложа и почтительно уложили в нее фараона. Таита разместил вокруг тела подголовные валики, чтобы смягчить удары при движении. Закрыл крышку и кивнул. — В храм! — распорядился он. — Все готово. Таита доверил свою сумку Мерину, и они быстро пошли по коридорам и внутренним дворам дворца. Крики скорби и плач летели им вслед. Стражники опускали вниз острия оружие и преклоняли колени когда мимо проносили мертвого фараона. Женщины закрывали лица и причитали. Все лампы были погашены, и огонь в кухнях был притушен так, чтобы дым не поднимался из труб. В имеющем въезд в внутреннем дворе ждал отряд Хилта с лошадьми, запряженными в колеснице. Носильщики поставили длинную корзину на площадку ведущей колесницы и закрепили кожаными ремнями. Мерин положил кожаную сумку с инструментами Таиты в другую колесницу. Таита поднялся на нее и взял поводья. Траурно затрубили бараньи рога, и колонна медленно выехала за ворота. Весть о смерти фараона распространялась по городу подобно чуме. Горожане толпились вокруг ворот, вопя и причитая, когда колонна ехала мимо. Толпы стояли вдоль дороги, по берегу реки. Женщины, стеная от горя, выбегали вперед и бросали на корзину цветки священного лотоса. Таид опустил лошадей трусцой, затем легким галопом, но старался как можно быстрее доставить корзину в святилище погребального храма. Храм отца Нефера еще не был разрушен, хотя фараона Тамаса уже несколько месяцев как поместили в гробницу в каменистых холмах на западе. Храм для Нефера еще не был построен. Фараон был совсем юным, и все ожидали, что его жизнь продлится еще очень долго. Его безвременная смерть не оставляла никакого выбора, кроме как использовать здание, приготовленное для его отца. Высокие стены из розового гранита и портик храма были возведены на небольшом возвышении над зеленой рекой. Спешно собранные жрецы ждали, чтобы приветствовать колонну. Их головы были недавно обриты и смазаны маслом. Барабаны и систру мы забили в медленном ритме, когда Таита подъехал по широкой мощной дороге и остановил колесницу у подножия лестницы, поднимавшейся к залу скорби. Хилты и его воины подняли корзину и, неся ее на плечах, стали подниматься по лестнице. Жрецы шли следом и пели траурный гимн. Перед распахнутыми деревянными дверями зала скорби насильщики остановились, и Таит обернулся к жрецам. Милостью и волей регента Египта, мне Таити поручено изъять внутренние органы фараона. Он глядел на верховного жреца гипнотическим взглядом. «Пока я буду выполнять это священное поручение, всем остальным ждать снаружи!» Испуганный гул пронесся предам служителей Анубиса. Это было неправильно, нарушало традиции и подрывало их власть. Однако Таита стойко выдержал взгляд жреца и медленно поднял правую руку, в которой держал амулет Лостры. Жрец знал... По устрашающим слухам силу этой реликвии. — Мы повинуемся указу регента Египта, — сказал он. — Мы будем молиться снаружи, пока маг исполняет свой долг. Таита повел Хилта и носильщиков через дверь, и они торжественно опустили корзину на пол около черной диоритовой плиты в центре зала скорби. Таита поглядел на Хилта, и сидеющий старый воин с большим достоинством прошел к дверям и закрыл их перед носом у собравшихся жрецов. Затем он поспешил назад к Таите. Они вместе открыли корзину, вынули завернутое тело Нефера и положили его на черную плиту. Таита отвернул складку ткани, закрывавшей лицо Нефера. он был бледен и прекрасен, как вырезанный из слоновой кости изваяние молодого бога Гора. Таита осторожно повернул его голову на бок и кивнул Бэю, который поставил возле его правой руки кожаную сумку с инструментами и открыл ее. Таита вынул щипцы из слоновой кости, вставил их в ухо Неферу и вытянул шерстяную затычку. Затем он набрал в рот темно-рубиновую жидкость из стеклянного кувшина и через золотую трубку тщательно вымыл этой жидкостью остатки эликсира Анубиса из ушей Нефера. Затем он поглядел в глубину ушного прохода и с облегчением увидел, что там нет воспаления. Затем он ввел в ушное отверстие успокаивающую мазь и вновь вставил затычку. Бей держал наготове противоядие к эликсиру в другой склянке. Когда он вынул пробку, разнесся резкий запах камфоры и серы, Хилта помог им посадить нефера, и Таита влил ему в рот все содержимое склянки.